Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Арионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничем не уступали Таммервенцам и Рахаллидейцам, расписавшим собор святого Иоанна в Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудессоном, первым учителем ордена Иуды из Кариота.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 Три другие перешли под крыло быстрорастущего ордена святого Иуда Кариота, который также построил еще двенадцать новых храмов. Епископ Ариона, темнокожий и сухощавый мужчина с коротко стриженными волосами не обрадовался моему приезду. «Дэмиан Харверис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но представить, что удостоимся чести увидеть вас –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 Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, Лукиан и удасон Как человека, потерявшего веру, я жалею вас. Встал и Лукиан. Пожалейте себя, Дамиан Анхарверис. Я обрел новую веру и счастлив. В вас же, дорогой друг, мучаются мнения. Душа ваша мечется, не находя покоя. Это ложь! Кажется, я сорвался на крик. Пойдемте со мной.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 Опустошенный священник, инквизитор, задававший слишком много вопросов. Ты болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, Дамиан. Ты долго, очень долго был лжецом. На мгновение я заколебался, задумавшись, о во что я действительно верю, начал рыться в душе в поисках моей веры.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 Прибыв на Весы, я полагал, что телепат Джона Азур Крест ошибся, недооценив силу рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дамиан». «Нам? Ордену святого Иуды? Или лжецов?» «Он лгал, думаю, сознательно зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона».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 Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин, я стоял перед Таргатоном на Энкларии с Туном в самой худшей паре обуви. Я не могу выполнять ваше поручение. Прошу разрешить мне удалиться от дел». «Какова причина?» Легкая волна перехлестнула через бортик. «Я потерял веру. Он долго, постоянно мигая, смотрел на меня».